Глава 15. Проспать до обеда мне удалось только по той простой причине, что отключил телефон. Но тот, кому ты нужен, всё равно тебя найдёт. Петрова, раздался громкий крик за окном. Открывай! Да что же это такое? простонала в ответ уже мысленному чаю Андрея всеми известными способами. Я завтрак принёс. Ладно, кара моя подождёт. Раз уж завтрак принёс, пусть заходит. Сползла с кровати, завернулась в свой любимый тёмно-синий халат и поплыла к крыльцу. Нужно снять защиту с дома и открыть калитку, иначе Ромав просто будет стоять на улице. К слову, упомянутый мною мужчина действительно стоял с большим пакетом, в котором имелось всё для завтрака. Если он его ещё приготовит, мы явно найдём общий язык намного быстрее. Спустившись по лестнице вниз, я подошла вплотную к улыбающемуся мужчине и сказала: "Пароль". Его лицо вытянулось от удивления. Пернатые Хатра портавалон, но довольно тихо, чтобы никто не услышал. Синичка, а случайно вновь выбившая из рабочего состояния команда номер 7 не твоих рук дело? Не понимаю, о чём ты. Также жизнерадостно сообщила я, пропускаю наконец гостя на территорию дома. Андрею долго ждать не пришлось. Он уже отлично ориентировался и сразу же, как только успел разуться и снять куртку, прошёл в кухню. С меня завтрак, с тебя рассказ, решил поторговаться. С тебя и так завтрак, не согласилась я. Потому что ты приехал без приглашения. До тебя совершенно невозможно дозвониться. Потому что выходной, не согласилась я. Ладно, ладно, только нам с тобой ещё ехать на встречу к начальнику службы зачистки. Мы ему как минимум задолжали объяснение. Значит, поедем, согласилась я, уходя в одну комнату. Необходимо было к встрече подготовиться, и сегодня, если говорить честно, мне было немного лень ехать на собственном транспорте. Когда я вошла в кухню, полностью собранной, то Ромов застыл с чашкой кофе у рта, а потом даже поднялся на ноги. «Мы едем по делу, а не на свидание», почему-то со злостью проговорил он. «Ну да», — согласилась, — «едем». «Только на твоей машине». Мужчина с ног до головы осмотрел меня вновь и поджал губы. «Да что не так-то?» — не поняла я, разглаживая подол платья, которое нашла в шкафу. «Да, такое у меня тоже было, совершенно простое, без каких-либо рисунков». Простое чёрное короткое платье с длинным рукавом. Нашла и колготки, также чёрного цвета. Правда, они оказались с каким-то рисунком, но смотрелось очень даже хорошо. На ноги обула ботинки, сверху кожаную куртку и красотка. И вообще, девочка, я или кто? В чём хочу, в том и хожу. Всё так. Пока ино согласился Андрей. Просто ты всегда в джинсах? Ну и что, обиделась? Это не значит, что другой одежды у меня нет. Не значит. улыбнулся он. Ну на машине, значит, на машине. Садись, кормить тебя буду. Дважды уговаривать меня не пришлось. Через полчаса огромный внедорожник уже отъезжал от домиков, в котором я жила, и было немного неловко ощущать себя в этом монстре. Сиденье для меня оказалось просто огромным. Я на нём могла свернуться и уснуть, но вполне комфортным и даже удобным. Андрей самолично меня пристегнул и только потом уселся за руль. На его губах была мечтательная и довольная улыбка, но от чего она появилась, я так и не смогла узнать. Через 5 минут Ромов достал из нагрудного кармана куртки телефон и прижал его к плечом к уху. "Это я", проговорил он своему собеседнику. "Едем". Внимательно прослушав ответ, Андрей сказал: "Принято, будем минут через 20 или 25". Только после этого он отключил звонок и повернул голову ко мне. "Место встречи музей". Я даже рот открыла от удивления. "Вот куда? Куда? В музеи меня ещё не приглашали". "Очень интересное место для общения, нужно только понять". Насколько оно безопасно? Дорога действительно заняла около 20 минут, но больше потому, что мы постоянно попадали на красный свет светофора, словно он просил нас не торопиться и никуда не ехать. У музея на парковке было много свободных мест, но выходить из машины не Андрей и я не спешили. Мужчина осматривался, я была просто заинтересована происходящим. Здание музея было фундаментальным, высоким, сделанным из белого кирпича. Окна узкие и вытянутые, но каждое имело свой причудливый узор из множества мелких стекляшек. К входу вела небольшая мраморная лесенка из пяти ступеней, а вот двери были не просто большими, а огромными, словно вход в средневековый замок. Напротив нас резко остановилась низкая спортивная машина, которая закрыла своим корпусом весь обзор, зато пару раз нам моргнула. "Выходим", проговорил Андрей, протянулся и потянулся ко мне, отстёгивая «Я и сама могу», — недоуменно посмотрела на мужчину, который, подняв голову, буквально касался меня кончиком носа. «А я хочу за тобой поухаживать», — совершенно серьезно проговорил Андрей. «Правда?» — не поверила. «А почему нет? Ты очень интересная и красивая». После этих слов он вернулся на свое место, чтобы вытащить ключ из замка зажигания, а я продолжала сидеть на своем месте, переваривая услышанное. «Я красивая». прошептала, открывая дверь и спрыгивая на землю. «Ну надо же!» Как приятно слышать подобные слова не только от родителей. Идя вслед за Ромовым, я вдруг посмотрела на него не как на начальника. «Зиночка!» — раздался голос, и мне пришлось оторвать взгляд от спины Андрея. «Вы какая-то задумчивая!» Тот, с кем мы должны были встретиться, уже успел пожать руку Ромову и теперь с интересом смотрел на меня. «Андрей сказал, что я интересная и красивая». сдала командира своей команды с потрохами. У него даже лицо вытянулось. А второй мужчина Олег, кажется, закашлялся. А это не так? удивился он первым со сволода в собой. До сегодняшнего дня я так не думала, призналась. Пойдём, что на улице стоим? Теперь же озадаченное и немного задумчивое лицо было у Андрея, но вслед за мной он пошёл, поглядывая как-то подозрительно. Внутри здания музея было ещё лучше, чем снаружи. Нас встретила приятного вида женщина, которая продала билеты в исторический зал и проводила нас по свободной деревянной лестнице на второй этаж. Я старалась не отставать, но и, и на экспонаты смотрела с особым интересом. А вот мужчины шли куда-то вперёд. Приходилось их периодически нагонять. Я что-то не поняла, мы в музее пришли или куда? Однако ответ на этот вопрос совсем скоро нашёлся. Остановившись перед гобеленом просто нереального размера, Олег сделал несколько пасов рукой. И отодвинув произведение искусства, пропустил Андрея после меня в неприметную ране дверь. А за ней находился кабинет с большими телевизорами, на которых показывались все этажи, запасные ходы и даже лестницы. У стены стоял огромный диван, перед ним небольшой круглый столик. Но ни окон, ни дверей тут не было. Скажем так, захочешь выйти не выберешься. Ну я могу ошибаться. Садись, махнул рукой в сторону дивана Олег. Чай или кофе предлагать не буду, мы тут по другому вопросу. Я быстро села с краю, чтобы можно было откинуться на подлокотник. Андрей занял место рядом со мной, но мужчина устроился напротив, заняв стул. Ходить вокруг да около не буду, начал говорить Олег. Расскажу как есть, но кратко. Значит так. После того, как стали появляться частые вспышки новых порталов, мы начали выезжать на место после службы контроля. Первоначально не понимали, что нас смущает, а потом обратили внимание на то, что чаще всего выезжавшая команда не справляется со своей задачей и выпускает на территорию нашего мира странных существ. Давайте по существу. Мы такое, как и вы, допускать не можем. Но ведь если команда не справляется, она обязана запросить помощь и нажать тревожную кнопку. Однако этого никто не делал. Мы стали выслеживать сбежавших животных, наткнулись на несколько людей, которые занимались их отловом. Но из-под нашего носа они уж больно ловко уходили. И тут ты, Андрей, сдал химера, которого мы пытались уже давно выловить. Паренька-оборотня, который занимался отловом сбежавшей живности. Задья ловта, еще темная лошадка, к которой мы подобраться не могли. Все они, да и не только они, были в нашей разработке, а теперь главный вопрос. Куда вы так влезли? Андрей усмехнулся и выдал все, что с нами только недавно случилось. Олег даже встал, стал расхаживать из стороны в сторону. Я в разговоре не участвовала, найдя себе занятие. Следит за записью камер видеонаблюдения. Вот на одной было видно, как приехал небольшой пикап, из которого вышли до боли знакомые люди. Они обошли машину Ромова по кругу и кивнули в сторону входа в здание музея. Потом на другом экране я проследила, как они поднимаются по лестнице, осматриваясь, словно боясь учуять за собой слежку. И вот они уже на первом этаже окружили женщину и что-то активно у неё по очереди спрашивают. А у нас гости, поделилась я, заставляя Андрея замолчать. Кажется, он дошёл до того, чтобы рассказать про фараона и его клуб, в который мы полезем. Мужчины посмотрели на мониторы и быстро нашли тех, о ком я говорила. Впереди своей команды шёл Степан Нюхай, носом в воздух. За ним спешили Сергей и Роман. Замыкал, как и обычно, Артём. Олег усмехнулся и пододёг к стене, что-то стало не рисовать. Совсем скоро кирпичная кладка чуть сдвинулась в сторону, открывая перед нами проход. "Прошу", улыбнулся как-то уж слишком недружелюбно начальник службы зачистки. Зашёл он в проход последний, но зато давал чёткие указания, куда нужно сворачивать и предупреждал, где лучше всего пригнуться. Вышли мы в совершенно другом зале, отодвинув в сторону огромную картину. "Вы можете быть свободными", отозвался Олег. "Отдыхайте". С этими словами он развернулся и пошёл в сторону того зала, куда могла направиться команда под номером 4. А только я смогла сказать, когда Андрео ухватил меня за руку и потащил вниз по лестнице. "Б", рассмеялся он. "Не хочешь погулять? Погода сегодня чудесная". "Хочу", неожиданно для себя сказала я. Мужчина снова помог мне сесть в машину, правда, перед тем, как отъехать, совершенно случайно Проткнул два передних колеса пикапу. Только после этого он завел мотор своего внедорожника и повез меня в неизвестном направлении. Я же думала о том, что этот сидящий рядом со мной человек — первый, кто оценил мою специфическую красоту. Он же меня стал по утрам кормить. Опять же, на прогулки приглашает, нос не воротит и общается со мной крайне деликатно. Даже, можно сказать, заботится и переживает. Мама бы сказала, что к такому редкому экземпляру нужно присмотреться. А значит, что? Начну присматриваться.